Захотят ли помощи от меня даже в таком трудном, неприятном деле, как похороны, но сейчас я был уверен, что кончается мое одиночество, и я не только могу, но и должен помочь. Конечно, это были мелкие, эгоистичные мысли, но я не могу наврать и придумать себе другие. Лаура, послушная как ребенок, шла чуть позади меня и совсем запросто держала меня за руку. Дверь в Витькину квартиру была распахнута настежь обе половинки ее. Туда молча входили какие-то люди. Вошли и мы. Я очень боялся горя. Боялся слез, криков, воплей. Но все говорили тихо. Страшный, всклокоченный, с покрасневшими глазами стоял Витькин отец. Я узнал его, хоть видел в первый раз. Лицо было знакомо по кино. И мачеху узнал. Догадался. У меня было не представление, как о молодой, красивой дамочке, которая раскатывает по курортам. Но это было не так. Я увидел сиделку. Вот именно, сиделку. И лицо у нее было тихое и озабоченное, как у сиделки. Зачем ей, молодой женщине, этот старый, обрюзший мужик? Что она так тревожно следит за ним, не спуская с него глаз? Ну, актер, хороший актер, а дальше что? Ведь видно же, что он тоже долго не протянет. И если б она была дрянью, то лучшего и желать не могла бы. Будет богатой молодой вдовой. Так нет же! Эта девочка готова прям-таки всю себя в него перелить, лишь бы он жил, не волновался, не мучился. Я это понял, понял. Алеша! Она как-то странно, звеняще произнесла его имя. Алеша! Там ребята пришли. Наверное, к Вите. Да — Да-да, — пробубнил он. — Он там. Идите, дети. Мы вошли в маленькую комнату. Витька сидел к нам спиной, сгорбленный, маленький. Повернулся. У него было завязано горло, и глаза тоже красные. — А, Клим, — сказал он очень приветливо, — я рад, что ты пришел. И Лаура. Он посмотрел на меня, на Лауру, и вдруг, понимающе улыбнулся мне. Удивительный человек Витька, и удивительное его поведение. Я знаю, что он страдает, знаю, что он очень любил свою мать. Ну, какое ему дело до меня, до перемен в моей жизни? До сих пор в кругу своих родителей и родственников я встречался с другими проявлениями горя. Моя мать весь год болезни отца твердила, чтоб он поскорее умирал, она и в глаза говорила ему это. А на похоронах без конца билась головой о гроб, голосила, падала на земь и выла. То же самое проделывала она и ее сестры на похоронах бабушки, хотя последние годы жизни никто из них не хотел приютить бабушку, и она слонялась от одной к другой, как деревенский пастух. А здесь вели себя иначе. Говорили о других делах, даже улыбались. Актеры, пришедшие из театра Витькиного отца, вспоминали его мать. И Витька вышел к ним, улыбался их воспоминаниям, Потом спросил, когда будет премьера, сосватал нас с Лаурой на контрамарке. И в эти минуты его горе и отчаяния я вдруг увидел, что Витька очень хороший человек, по большому счету хороший, и сейчас в слабости, в горе и болезни не может скрыть этого, как зачем-то всегда делает. Потом мы с Лаурой поехали в больницу за нужными для похорон справками. Администраторша решила, что я сын умерший, я и правда немного похож на Витьку. Высунулась из окошечка, уставилась, потом спросила. Когда же я сказала, что я не сын, она начала рассказывать. Это был тяжелый случай. Вначале она была ничего, в первые годы, а потом совсем плохо. Лежала, свернувшись в комочек, и кричала совершенно, ну, совершенно детским голосом, как грудной младенец. Сестры давали ей конфетку, она переставала кричать. Любила больше всех тетю Дусю. Тетя дуся у нас поет... хорошо поет русские песни. Бывало, сядет рядом с тетей Дусей и слушает или сама поет. Даже улыбается. Муж заходил, заходил, верно. Алексей Иванович, знаем мы его. В кино видели, говорят, тоже зашибал, но ведь мужики, они сильные, им что? А она слабенькая, да без царя в голове. За бабой смотреть надо, следить, жалеть ее надо, пока... Не повихнулась. А бабе много с чего повихнуться можно. Работа, дети, аборты.